День рождения инфанты госпожа Грэнфилл из степлоу леди Десборо То был день рождения инфанты. Ей исполнилось 12 лет, и солнце ярко светило во дворцовом парке. Хотя она была самой настоящей принцессой и инфантой испанской, день рождения у нее бывал раз в году, совсем как у детей бедных родителей. Само собой, разумеется, для всей страны было очень важно, чтобы этот день удался на славу. День, и Прада удался на славу. Высокие полосатые тюльпаны на вытяжку стояли на своих тиблях, словно длинные шеренги солдат, и задорно поглядывали через газон на розы, говоря, «Теперь и мы не хуже». Вокруг порхали пурпурные бабочки с золотистой пыльцой на крылышках и не пропускали ни одного цветка. Ящерки повлезали из расщелин стены и лёжа грелись в ослепительном белом блеске солнца. Плоды гранатов, трескаясь и лопаясь от зноя, обнажали свои кровоточащие красные сердца. Даже бледно желтые лимоны, в таком изобилии висевшие на расшатанных решетках и в тени аркад, казалось, обрели под чудесным солнечным светом более насыщенный оттенок, а магнолии раскрыли свои большие шарообразные цветы, словно выточенные из слоновой кости, и напоили воздух густым сладостным ароматом. Сама маленькая принцесса прогуливалась по террасе со своей свитой и играла в прятки возле каменных вазонов и старых замшелых статуй. В обычные дни ей дозволялось играть только с детьми королевского достоинства, и потому ей всегда приходилось проводить время в одиночестве. Но в день ее рождения было сделано исключение, и согласно распоряжениям короля она могла пригласить в гости всех своих юных друзей, которые ей по нраву, и веселиться вместе с ними. Была величавая прелесть прогуливавшихся с нею изящных испанских детях. На мальчиках были шляпы с плюмажем и короткие развивающиеся плащи. Девочки придерживали шлейфы, длинные парчевые платья и закрывали глаза от солнца массивными веерами цвета черного серебра. Но инфанта была прелестнее всех, и платье на ней было в лучшем вкусе, согласно несколько тяжеловесной моде того времени». На ней был серый атласный наряд, юбка и широкие рукава буфами расшиты были серебром, а жесткий корсаж усеян рядами прекрасных жемчужин. При каждом шаге из-под платья выглядывали туфельки с большими розовыми помпонами. Ее веер из розовой кисии покрывали жемчужины, а волосах, которые бледно-золотым ореолом обрамляли ее лицо, была прекрасная. «Белая роза». Из дворцового окна на детей смотрел печальный, погруженный в меланхолию король. За спиной у него стоял ненавистный ему брат, дон Педро Арагонский, а рядом с ним сидел его исповедник, великий инквизитор Гранады. И был король печальней обычного, ибо, глядя, как инфанта с детской серьезностью отвечает на поклоны придворных или, закрывшись веером, смеется над мрачной герцогиней Альбуркенской, всегда ее сопровождающей, он вспомнил ее мать, молодую королеву, которая еще совсем недавно, так казалось ему, приехала из веселой французской земли и увяла в мрачном великолепии испанского двора, скончавшись всего через полгода после рождения дочери и не успев во второй раз увидеть, как цветет миндаль в саду и собрать второй урожай со старой кривой смоковницы, стоящей посреди двора, ныне поросшей травой. Так велика была любовь короля, что он не потерпел, чтобы могила скрыла от него королеву. Ее тело бальзамировал мавританский врач И в награду за эту услугу ему была дарована жизнь, на которую, как поговаривали, за еретичество и по подозрению в колдовстве уже покушались святая инквизиция. И тело королевы по-прежнему пребывало на застланном гобеленом ложе в черной мраморной часовне дворца, таким же, каким внесли его туда монахи в тот ветреный мартовский день 12 лет назад. Раз в месяц король... Завернувшись в темный плащ и, держа в руке потайной фонарь, входил в часовню и опускался на колени рядом с королевой, Взывая «Моя королева! Моя королева!» А порой, поправ формальный этикет, который в Испании царит над всем, что делает человек и ставит предел даже скорби короля, Он в безумном припадке горя сжимал ее бледные, украшенные перстнями руки и пытался неистовыми поцелуями разбудить холодное, раскрашенное лицо. Сегодня он, казалось, снова видел ее такой, какой встретил впервые в замке Фонтенбло, когда ему едва исполнилось 15 лет, и она была еще моложе. Тогда они, по всей форме, были обручены папским нунциям в присутствии французского короля и всего двора, и он воротился, воскуриал, унося с собой колечко светлых волос и воспоминания о детских губах, поцеловавших его руку, когда он садился в карету. Потом была свадьба. Спешно совершавшаяся в Бургасе, маленьком городке на границе двух государств, и торжественный въезд в Мадрид, где, согласно обычаю, отслужили молебен в церкви Ла-Аточа и с большим, чем обычно, размахом провели настоящий аутодафе, -э на котором для сожжения в руки светских властей было передано около трехсот еретиков, и среди них много англичан. Да, он безумно любил ее, и, как считали многие, во вред собственной стране, воевавшей в то время с Англией за владение в новом свете. Он не отпускал ее от себя ни на шаг. Ради нее он забыл, или казалось, что забыл, все важные государственные дела. И с ужасающей слепотой, которая награждает своих служителей страсть, не замечал, что хитроумные церемонии, которыми он хотел порадовать ее, лишь усиливали ту непонятную болезнь, от которой она страдала. Когда она умерла, король на какое-то время словно лишился разума. Он, несомненно, отрекся бы от престола и удалился в большой монастырь Тропистов в Гранаде, почетным настоятелем которого он был, если бы не боялся оставить маленькую инфанту на милость брата, который даже по испанским меркам славился жестокостью и которого многие подозревали в том, что это он умертвил королеву с помощью пары отравленных перчаток, поднесенных ей в честь ее приезда в его замок в Арагоне. Даже по истечении официального трехлетнего траура, объявленного во всех владениях короля особым эдиктом. Он и слушать не хотел, когда министры заговаривали о новом супружестве, и когда сам император направил к нему послов и предложил ему руку очаровательной эрцгерцогине Богемской, своей племяннице, он велел послать ответить их повелителю, что король Испании уже обвенчан со скорбью, и хотя она не принесет ему потомства, он любит ее сильнее красоты. Этот ответ стоил его короне богатых нидерландских провинций, которые, вняв подстрекательством императора, вскоре восстали против короля, руководимые фанатиками реформистской церкви. Вся его супружеская жизнь с нистово жгучими радостями и ужасной агонией ее внезапного конца сегодня, казалось, возвращалась к нему, когда он смотрел на инфанту, игравшую на террасе. Ей была присуща милая порывистость королевы, Она также своенравно вскидывала голову, также горделиво кривила прекрасные губы, также чудесно улыбалась воистину настоящей французской улыбкой, когда время от времени поглядывала на окно или протягивала ручку для поцелуя величавым испанским придворным. Но громкий смех детей резал ему ухо, и яркое безжалостное солнце потешалось над его печалью и неясный запах тех странных снадобий, которые применяются при бальзамировании, осквернял, или ему только это чудилось, чистый утренний воздух. Он закрыл лицо руками, и когда инфанта вновь подняла глаза, занавес была задернута, и король уже удалился. Она состроила разочарованную гримаску и пожала плечами. Король, конечно, мог бы побыть с ней в день ее рождения, кому нужны эти глупые государственные дела. Или же он направился в ту мрачную часовню, где всегда горят свечи и куда ее никогда не пускают. Как это нелепо, ведь ярко светит солнце, и все так счастливы. И потом он пропустит шуточный бой быков, на который уже зовет труба, не говоря о кукольном театре и прочих чудесах то ли дело ее, ее дядя и великий инквизитор. Они вышли на террасу и наговорили ей милых комплиментов. И вот, вскинув головку, она взяла Дона Педро под руку и, спустившись по ступеням, медленно пошла к большому шатру пурпурного шелка, а другие дети, пропуская вперед более знатных, последовали за нею, и первыми шли те, кто носил самые длинные имена. Навстречу ей вышла процессия юных дворян, одетых в фантастические костюмы Треодоров, и молодой граф Циернуэва, поразительно красивый отрок лет 14, обнажив голову со всей грацией урожденного испанского Идальго и Гранта, торжественно подвел ее к маленькому креслу из золотой слоновой кости, стоящему на помосте над аркой.